и начал раздумывать, куда бы теперь идти, что бы теперь делать, пока не проснется Дмитрий Петрович. Идет навстречу в потертой синей сибирке молодой парень, плотный, высокий, здоровый, с красным лицом и под слеповатыми глазами. Несет баклагу со сбитнем, а там резким голосом покрикивает «Эй, сбитень горячий, медовый, самый горячий, с гвозичкой, с коричкой, с лимонной корочкой! Сбитень горячий, пьют его под ячи. «Сбитень-сбитенек, пьет овощегалек, пьет, попивает, сам похваливает!» «Наливать, что ли?» «Налей стакашек, от нечего делать», молвил сбитенщику Василий Петрович. Хоть сейчас он два приема, не одну дюжину чашек чарю опростал, но принялся прихлебывать горячий сбитень, чтобы только чем-нибудь время убить. Потом подошел к горам арбузов,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 Купил-таки Василий Петрович пару арбузов и отправился с ними в гостиницу. Одиннадцать было. И сказали ему, что Меркулов за чаем сидит. Очень обрадовался тому Василию Петровичу. Тотчас пошел к нему. У Меркулова сидел Веденеев. Досадно было это при Престоронним человеке как-то неловко было ему дела по теленю кончать. До да него он же идти остался.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 «По два рубля, по сороку немало не смущаясь», — повторил Марковников. «В те, почитай, караваны обошел. Везде в одно слово два рубля сорок». На то рассчитывал Марковников, что Меркулову нет кого еще было настоящих цен узнать. «А я полагал, Василий Петрович, что цену маленько повыше», — сказал Меркулов. «Неужели в самом деле только два рубля сорок копеек?» — Врач, что ли стану? — Говорят, тебе все караваны обошел, — отвечал Морковников. Не ответил ни слова Меркулов и о чем-то постороннем спросил Веденеева. Маленько обождал, — молвил Василий Петрович. — По вечерочному уговору надо, значит, меня по два рубля по 60 копеек получать. Бери задаток. Останный тотчас... «Как только у Маклера покончим!» «Зачем торопиться, Василий Петрович?» «Боржи мои еще дня через два, либо через три прибегут. Успеем», — сказал Меркулов. «Теперь бы лучше решить. По рукам бы и шабаш», — заметил Морковников. «Не уж. Лучше подождем денька от три», — молвил Никит Федорович. «Дело ведь не убежит, а я меж тем на Грибновской и сам побываю». — Напрасно, — с недовольным видом сказал Морковников. Право напрасно. Лучше бы теперь покончить, и я бы, пожалуй, все деньги сейчас бы на стол положил. Дня через три все покончим. Потерпите немножко, — стоял на своем Никита Федорович. — А это как же у нас будет? — спросил Морковников. Вечер уговорились мы по той цене продать, какая будет сегодня стоять. — Так или не так? — так, — подтвердил Меркулов. — А я же ли через три-то дня цену поднимутся? — спросил Морковников. — Не отрекусь от слова. — По уговору отдам на той цене, что сегодня будет, — ответил Меркулов. — Мы вот как сделаем, Василий Петрович. — Уже часа в три будьте дома. Я зайду за вами и вместе поедем на боржу. Там узнаем настоящую цену, там, пожалуй, и условия напишем.